Глава 16. Место происшествия Глядя в окно и заложив руки за спину в гостиной, стоял незнакомец. Услышав шаги, он обернулся. Это был высокий, жилистый человек с уже сидеющими бачками. Прямой нос, аккуратные усики пирамидкой, тонкая ниточка губ и пронзительный взгляд говорили о его целеустремленности. «Александр Модестович Красицкий», — представился гость. Ардашев Клим Пантелеевич. «Присаживайтесь, господа, беседуйте, не буду вам мешать», — изрек хозяин и направился к выходу. Когда дверь за ним закрылась, барон протянул свою визитную карточку и спросил. «Серентий Петрович рассказал вам о несчастье, постигшем мою семью?» «Я читал об этом в газете». «Тем лучше». «Как вы знаете, согласно заключению полицейского медика, Мария захлебнулась. Только я в это не верю. Скорее всего, ее убили. Естественно, у меня нет никаких доказательств. Это только предчувствие». «Я догадываюсь, для чего она пришла в этот номер. Вероятно, моя жена изменяла мне, но сейчас это уже не так важно». Он помолчал немного, и вынул из кармана две сотенные купюры, собранные и заколотые таким образом, что они представляли собой бумажные розы. Смотрите. Это я нашел вчера, когда стал перебирать ее вещи. Оригинальный подарок, согласитесь. Кроме этого, в прикроватной тумбочке лежали дорогие часы-кулон. Об этой покупке она мне ничего не говорила. К сожалению, все это подтверждает мои опасения по поводу ее измены. «Позволите». Ардашев взял розу, распрямил ее, убрал две едва заметные иголки и, вооружившись лупой, принялся внимательно рассматривать Катеринку. Затем он проделал то же самое и с другим денежным цветком. Наконец, статский советник поднял глаза и сказал, «Это фальшивые купюры. Вам следует отнести их в полицию». «Правда?» Удивился Барон. «А как вы узнали?» «В предложении, предупреждающем об ответственности за изготовление фальшивых денег, вместо слова «виновные» написали «виновный я». «Тогда получается, что ее любовник и есть возможный фальшивомонетчик», неуверенно произнес Красицкий. «Вполне возможно, но, может быть, это и не совсем так». Вообще-то отель «Люнивер» пользуется дурной славой. Там собирается очень разная публика, от честных игроков до шулеров. По ночам ресторан превращается в кафе «Шантан». Есть там комната для игры в карты и на бильярде. В номерах верхнего этажа иногда проходят такие оргии. Вот уж не думал, что моя жена опустится до хождения по «Люниверу». Ирония судьбы заключается в том, что по пятницам... Я сам часто там играю. Дас Барон закрыл лицо руками, потом отнял их и сказал Клим Пантелевич, я вам хорошо заплачу. Пожалуйста, отыщите этого негодяя. Он назвал портье вымышленную фамилию. Это неспроста, иначе полиция уже давно бы арестовала убийцу. Об убийстве пока говорить рано. Я согласен, смерть. «Странное, но нужны доказательства, подтверждающие вашу гипотезу, а их пока нет. Что касается денег, то я их не возьму, как и не стану обещать вам, что отыщу спутника вашей покойной супруги. Поверьте, полиция сделает это быстрее, к тому же я в Киеве ненадолго. Тем не менее, я готов осмотреть место этого трагического происшествия, хотя и не знаю», — пожал плечами Ардашев. «Будет ли с этого толк или нет?» «Едем прямо сейчас?» «Да». От дома Могилевского, расположенного на Большой Владимирской, до отеля «Люнивер» дорога заняла всего четверть часа. Надо отдать должное и барону. Автомобилем он управлял мастерски. Вскоре Форд остановился у главного входа гостиницы. Портье узнал барона. Он вновь выразил свое соболезнование и безропотно предоставил ключ от номера. Да, комната была как раз на самом последнем этаже. Она ничем не отличалась от других номеров дорогих отелей. Тот же ковер, большая кровать, два кресла, столик, стул и стол. А вот ванна удивляла своими размерами. Она была не меньше сажени. В ней могли сразу купаться два человека. «Я понять не могу, как можно в ней утонуть», — тихо вымолвил барон. «Даже если представить, что она потеряла сознание, то все равно надо ухитриться сползти в воду и захлебнуться». «Но почему же? Можно подмешать снотворное, дождаться, пока человек заснет, и потом просто утопить его спящим, и вода в легких окажется, и следов сопротивления не будет». красицкий оторопело уставился на ордашева и проронил растерянно: как все просто как же раньше я об этом не догадался правда полиция произведя вскрытие сказала что ничего подозрительного не нашла но проснотворное никто из них даже не упомянул справедливости ради стоит заметить что это не единственный способ лишения человека жизни в воде без нанесения ему телесных повреждений «Ну да ладно, не будем об этом. А что говорят горничная и портье? Запомнили они человека, снявшего номер?» «Нет». Горничная в номерах еще не успела убрать. А портье говорит, что постоялец так и не появился. Он оплатил номер на сутки. Увидев мою жену, портье постеснялся спросить, к кому она шла. «Так-так...» Задумчиво проронил статский советник, и, выйдя из ванной, остановился в прихожей. Рядом со шкафом в стене имелась небольшая дверца, она оказалась запертой. «А что здесь? Не знаете?» «Обычно хранят какой-нибудь инвентарь». «А портье тот же самый, что был вчера?» «Да. Его напарник заболел, и он, бедолага, уже третьи сутки дежурит. Несмотря на это, хозяин решил его рассчитать. Провинился. Данные паспортов». не записал. Уверяет, что все из-за усталости. «Надобно с ним побеседовать. Пойдемте». Партье выглядел измочаленным и на вопросы отвечал неохотно. Видимо, его уже изрядно извели полицейские, и ему наскучило повторять одну и ту же историю, в которой он выглядел не лучшим образом. Когда Ардашев попросил его описать внешность гостя, оплатившего комнату 145, Служащий гостиницы только пожал плечами. Фамилия Ветров была выбрана, очевидно, в насмешку. Паспортные данные отсутствовали. Такая же картина обстояла и с постояльцем 146 номера. Он был зарегистрирован как Иванов. Выяснилось, что и его паспортные данные отсутствовали. «Ну, хорошо». «Допустим, вы не запомнили человека, который оплатил комнату номер 145, но, надеюсь, вы сможете описать мне человека, жившего по соседству?» «В 146-м?» — переспросил Портье. «Именно. Обычный, такой, как все. Я его видел дважды, когда он оплачивал и когда съехал. Тогда я вам помогу». Это был высокий молодой человек. Лет двадцати пяти, с аккуратно постриженными усиками, в костюмной паре, белой сорочке с галстуком, в котелке и с тростью. Говорил он с легким польским акцентом, так? Служащий гостиницы завороженно смотрел на Ардашева, будучи не в состоянии произнести ни слова и лишь кивнул. Что ж, ваш ответ меня вполне устраивает. Пойдемте, Александр Модостович, больше нам здесь делать нечего. проговорил статский советник и зашагал на выход. «Позвольте, Клим Пантелеевич, а как вам удалось установить внешность человека, снявшего соседний номер, и даже указать на польский акцент?» Уже на улице спросил барон. «Это была лишь моя догадка, но она подтвердилась». «Это описание напоминает мне одного моего знакомого». «И кто он?» «Так, картежный игрок, волокита и бездельник». но нет. «Вздор! Этого не может быть!» Он махнул рукой и спросил. «Вас подвести? «Не беспокойтесь, я хочу прогуляться. Не забудьте сдать купюры в полицию». «Именно туда я и направляюсь. Совсем некогда заниматься похоронами. Спасибо родственникам, которые оградили меня от этих неприятных забот». «Еще раз выражаю вам свои соболезнования». Я все-таки надеюсь, что до отъезда вы успеете найти преступника. Вы все можете. Я много о вас слышал. Да и сейчас имел возможность убедиться в вашей проницательности. Однако я вам ничего не обещаю. Честь имею. До свидания. Барон попрощался и прошел к Форду. Он надел шлем, кожаные водительские перчатки и привел в движение ручку стартера. Машина завелась. Махнув Ардашеву на прощание рукой, Красицкий умчался. Старые липы, золотые от солнца, стояли не шевелясь. Где-то за Днепром беспокойно кричал карастель, его крэк-крэк разносилось по округе и казалось статскому советнику каким-то предостережением. Клим Пантелеевич присел на скамейку, достал коробочку Монпансье. Выбрал желтую конфетку и, положив под язык, принялся размышлять. Что касается фальшивок, то незадолго до войны в Австрии в Боденском озере утонул высокий чиновник монетного двора Санкт-Петербурга. Этот человек был посвящен во все тайны изготовления российских банкнот. Его смерть подтвердили только австрийцы. Он был холост и выезжировал один. А что, если он жив и здоров? Теперь баронесса. Итак, воды на полу не было. Следов сопротивления тоже установить не удалось. Значит, ее не топили общепринятым способом, то есть за голову. Но почему тогда исчез любовник? И почему он снял соседний номер? А кто же тогда оплачивал комнату под номером 145? Судя по всему, это был другой человек, естественно, баронесса не впустила бы в комнату никого, кроме того молодого щеголя. Тогда возникает вполне закономерный вопрос. Имеет ли он отношение к смерти баронессы? Если представить, что он пришел и увидел труп, то почему он не вызвал полицию? Быть может, он боялся огласки Адюльтера? Вряд ли. До этого он спокойно разгуливал по Крещатику с Красицкой, не обращая ни на кого внимания. Полиция расспрашивала портье только о том, кто снял номер 145. А об остальных постояльцах она и не удосужилась поинтересоваться. все таки если это было убийство, то оно могло произойти точно так, как в декабре прошлого года писали немецкие газеты о берлинском черном вдовце. Тогда все становится на свои места. и вода в легких будет, а следов насилия и брызг на полу не останется. Но для этого нужно одно условие. На край ванны должен сесть достаточно близкий мужчина, в присутствии которого Баронесса не стеснялась бы купаться. В данном случае это либо муж, либо ее воздыхатель. Однако, чтобы выдвинуть такую гипотезу, нужны доказательства. А муж... нельзя ли предположить что именно он расправился с неверной женой таким способом еще один черный вдовец вероятность такого поворота возможна но только она очень мала тем не менее совсем сбрасывать ее со счетов не стоит здесь речь идет лишь о логической правомерности данной гипотезы а если его никто не видел а он был там то как он вошел и вышел незамеченным а пожарной лестнице. В таком случае без сообщника ему не обойтись. Кстати, есть ли у него алиби? Ладно, Это версия пусть пока подождет. Итак, доказательства. Их я смогу отыскать только в библиотеке МИДа, где мне и попалась в руки та самая «Берлинах volkszeitung С другой стороны. Можно попытаться раздобыть ее и здесь. В Киеве достаточно библиотек? Пожалуй, начнем с самой главной, с той, что на Крещатике. Правда, сомнительно, чтобы сюда попала газета воюющей с Россией державы. Хотя, чем черт не шутит. Клим Пантелеевич не стал останавливать извозчика, а решил пройтись пешком. Он заметил, что ему навстречу попадались в основном озаренные легкой улыбкой лица, и настроение от этого, как от ясной погоды, улучшилось, несмотря на невеселые мысли о загадочной смерти баронессы. Лишний раз убеждаюсь в том, что малороссы — более открытые и улыбчивые люди, чем жители Петербурга или даже Москвы. Ардашев никак не мог привыкнуть к новому названию столицы и потому про себя величал ее на старый манер. Статский советник вспомнил описание украинцев в путеводителе, где говорилось, что «Малорос — нрава доброго. Он сильно привязан к своей прекрасной родине, любит свою благодатную землю и стоит на высоком нравственном уровне. У малоросов мало встречается пороков. Честность их напоминает патриархальные времена». А кражи случаются весьма редко, и на малороссийском языке нет даже слова «вор», которое заменяют словом «злодый». Народ этот одарен умом проницательным, тонким, часто глубоким и способным к продолжительному и упорному труду. При встрече с незнакомым человеком малорос не засыплет его словами, не поторопится выставить на показ весь свой умственный запас, а будет вести себя сдержанно. Но иногда два-три метких слова докажут его меткий юмор или блестящее остроумие. Клим Пантелеевич тепло улыбнулся, припоминая, как мастерски, с добротой показал украинцев Николай Васильевич Гоголь в вечерах на хуторе близ Диканьки. До публичной библиотеки Ардашев дошел довольно быстро. Но в читальном зале его ждало разочарование. Берлинер Volkszeitung за декабрь прошлого года там не оказалось. Не нашлось этой газеты и в букинистическом отделе книжного и музыкального магазина Идзиковского, что на Крещатике 29. Хотя реклама на щите гласила, что всегда в продаже 110 названий русских, польских и иностранных газет и журналов, в том числе и за прошлые годы. Не желая больше тратить время на бесплодные поиски, Клим Пантелеевич отправился на почту, благо она находилась рядом. Высокое и массивное здание выделялось за домами господ Фабрициуса и Эйсмана. Почта помещалась здесь с 1849 года и тогда была двухэтажной, но в 1912 году начали перестройку, и теперь она представляла собой значительное по размерам сооружение, в котором было сосредоточено кроме почты и телефона еще и центральный телеграф и управление почтово-телеграфного округа. Телефонная станция занимала центральную часть, а чуть поодаль принимали и выдавали простую и заказную корреспонденцию. В правой же части залы оформляли денежные письма, переводы и посылки. Войдя внутрь, Ардашев чуть было не столкнулся с управляющим. Рядом с ним шагал какой-то работник. Незнакомец вышел на улицу. «Честь имею кланяться, Клим Пантелеевич!» Протянул руку Драгоевский. «Какими судьбами?» «Решил позвонить на службу, узнать, можно ли мне еще немного задержаться в Киеве. Отпуск хоть и две недели, а время тревожное. Могу понадобиться в любой момент». «Да, тут уж ничего не поделаешь. Война!» «А вы, вероятно, за корреспонденцией?» «Нет. Почтой вообще-то занимается Веспазиан Людвигович, мой помощник. Но он что-то захворал, и мне пришлось самому присутствовать на отправке посылок третьей категории. Помните большие прямоугольные куски, что лежали в кладовой?» «Да-да». «45 посылок. Шутка ли? Пришлось грузовик нанимать. Теперь вот пойдет гулять по России наш товар». «Надеюсь, мы еще увидимся, но не буду вас задерживать. Удачно вам дозвониться!» Честь имею. Распрощавшись с Драгоевским, статский советник оплатил разговор с названным номером в Петрограде и сел в кресло. Ждать пришлось недолго. Его пригласили в третью кабину. Клим Пантелеевич плотно прикрыл дверь и снял трубку амбушюра. «Вечер трудного дня!» удался статскому советнику на славу. В этом была заслуга Аркадия, повара Могилевских, знатока украинской кухни. На первое он подал борщ на говяжьем бульоне, затолченный салом, чесноком, с пережаренной свеклой и морковью и со свежей, неизвестно где, найденной капустой. Изюминка этого блюда заключалась в том, что в нем варились молодые голуби, фаршированные пшеном и укропом, Перед тем, как подать супник на стол, голубей вынимали и выкладывали на блюдо. Тут же ставились небольшие тарелки с крутой гречневой кашей и сметаной в соуснике. Не обошлось и без судака, по-малороссийски, с отварным картофелем. Суховатый по своей природе судак был ароматен и таял во рту, как снег. Жирные сливки пропитали рыбу, сделали ее нежной, а лесные грибы и пряные травы придали совершенно изысканный вкус. Это блюдо так понравилось Ардашеву, что он не удержался и попросил рецепт. Оказалось, что приготовить рыбу было несложно. Для этого требовалось сначала выпотрошить ее и удалить кости из филе, затем растопить ложку сливочного масла и обжарить лук до прозрачности, В лук выложить грибы и готовить на сковороде до тех пор, пока вся вода не выпарится. Филе судака следовало поместить в форму, смазанную маслом, приправить тимьяном и петрушкой. Посолить грибы, совсем немного поперчить, перемешать и выложить прямо на судака. Залить все сливками и поставить в духовую печь на полчаса. Все, блюдо готово. Следующим сюрпризом от Аркадия были изжаренные в сметане тетерки с каштанами. По его словам, он готовил их в кастрюле с двумя ложками сливочного масла до готовности, изредка подливая кипяток, чтобы они не пригорели. Затем добавил бульона, стакан сметаны и тушил под крышкой, пока дичь не стала мягкой. К тетеркам подали каштаны, которые прежде обдали кипятком, Отчистили от кожуры и сварили в двух стаканах молока с маслом. Любистовка и кардамонная настойка удачно дополнили угощение. Дамы пили привычную для них вишневую наливку. Вершиной поварского мастерства стал вафельный торт с малиновым вареньем и взбитыми сливками. Устав от сытного ужина, мужчины удалились в кабинет. Терентий Петрович хоть и знал, что Клим Пантелеевич давно бросил курить, но все-таки предложил ему дорогую регалию. Получив отказ, он с удовольствием утонул в кресле и затянулся любимой гаванной. «Ну и как прошла твоя встреча с бароном?» Забросив ногу за ногу, осведомился хозяин дома. «Он просил меня взяться за расследование смерти жены, но я отказал, поскольку, как ты понимаешь, мы скоро уедем». «Не торопись, Клим. Я ведь еще не выполнил своего слова». «О чем ты?» «А у тебя короткая память на чужие обещания», — хихикнул он. «У таких, как ты, хорошо брать взаймы. Сегодня утром я обещал тебе ресторан, а ты уже и позабыл. Эх!» «Да брось, не стоит об этом». «Нет уж, сударь, не отвертитесь. Завтра и пойдем». «И куда?» «В Гранд-отель, естественно, ведь наш обед прервался именно там!» «Помилуй, Терентий, ты хочешь, чтобы я весь вечер вспоминал, как всего несколько дней назад я там убил человека?» «Ладно, как скажешь, можем и другое место найти. Весьма недурная кухня в Континентале на Николаевской. Кстати, там отменно готовят блюда кавказской кухни. У них даже есть специальное меню!» Заинтриговал. «Отказаться невозможно». Только в гранд-отеле мы собирались, чтобы отметить мой подарок Веронике. Так что за стол плачу я». «Ладно», — с легкостью согласился Могилевский. Он выпустил кольцо плотного белого дыма и спросил. «А барон так и продолжает считать, что его жену убили?» «Да». «А ты как думаешь?» «Я тоже склоняюсь к этой версии». «У тебя есть доказательства?» «Думаю, через два-три дня они появятся». «А что должно произойти за это время?» «Я жду письмо из МИДа. В нем и будет ответ». «А почему ты сейчас не хочешь рассказать мне о своих догадках? Это так интересно?» «Видишь ли, я не обсуждаю гипотезы, которые у меня возникают в процессе расследования». «Вот когда все прямые сойдутся в одной точке, тогда и поговорим, а пока, пожалуй, я пойду спать. Простите, Рентий, но я уже отвык от табачного дыма, даже такого ароматного». Поднимаясь, вымолвил Ардашев. «Спокойной ночи». «Вот так всегда!» — вздохнул Могилевский. «Ты никогда не хочешь нарушить свои правила и даже не делаешь исключений для меня!» «Права Вероника, когда говорит, что принципы у Клима стоят на первом месте, а семья и родственники — на втором!» Когда за статским советником закрылась дверь, Терентий Петрович бросил в сердцах. Эхма Наградил Господь родственничкам!»